Глава 13. Христианские чудеса и языческий конунг. Элла и Осборд, вопреки ожиданиям, не бросились освобождать свою общую столицу, хотя в Йорвике у них осталось немало родственников, а у Эллы тогда же и жена довольно красивая по здешним меркам и молодая. В условиях договора с архиепископом о королеве не было сказано ни слова, но Ивар тем не менее ее не тронул во всех смыслах. Однако из города не отпустил, оставил во дворце. Может, рассчитывал на выкуп, которого никто не предложил. Нортумбрийские короли и их армии у города не появились. С приближением холодов Стало понятно, что битва за столицу откладывается на неопределенный срок. К этому времени почти половина наших соратников уже отправились домой, обремененные славой и добычей. К сожалению, Рогнарсыны остались. Они были связаны клятвой вместе, а я, в свою очередь, был связан данным Ивару обещанием. Я предложил медвежонку с частью Хирда уйти на когти Фрекки на Селунд, но брат отказался. «Мы все будем зимовать здесь», — заявил он, «так что займемся делом». И мы занялись. Помещение для зимовки у нас уже было. Экспроприированный дом внутри гадских стен, прежде принадлежавший какому-то из богатых нортумбрийских вельмож. Солидный двухэтажный дом, стоявший на добротном древнеримском фундаменте. Снаружи, со стороны улицы, узкая дверь. Прорезанная межгрязных темно-серых стен, лишенных окон. Только несколько бойниц на уровне метров трех от мостовой. Справа от дома проулочек шириной только-только вьючную лошадь провести. А в проулочке ворота. Хорошие ворота, высокие, крепкие, а уж за ними двор. Не сказать, что просторный, но зато с множеством полезных строений, конюши, амбаров, сараев. Кладовых. В общем, типовой проект средневековой городской застройки. Крепость внутри крепости. Нам она досталась без боя в тот день, когда ворота города открылись для норманов. Спасибо Малоуну, который сразу указал цель. Допускаю, что у бывшего королевского десятника был зуб на владельца особняка, но в детали я не вникал. Тем более, что самого владельца в доме не оказалось. Когда викинги входили в одни городские ворота, вельможа с семейством убыл в другие, наказав управляющему, не щадя живота беречь господское имущество. Не то управляющий вместе с семейством будут преданы мучительной смерти. Живот управляющему был дорог, и члены семейства тоже, но хозяин был далеко, а злобные язычники близко. Бедняга сделал правильный выбор и передал нам все имущество господина включая и себя, поскольку тоже числился в рабском статусе. Да, по договору с епископом норманы обещали добропорядочных граждан не грабить, но размер дополнительной контрибуции с каждого гражданина в отдельности не оговаривался. Так почему бы уважаемому ярлу, то есть мне, не экспроприировать понравившееся мне жилье? Тем более, что хозяин жалобы не спешит, а его представитель — теперь принадлежит мне по праву экспроприации. Достался нам не только дом, но и немалые припасы, включавшие десятки позиций, от бочек соленой рыбы до набитого до отказа дровяного сарая. — Этого недостаточно, — сказал Медвежонок. — Я хочу пить пиво больше одного раза в день и есть предпочитаю, когда захочу, а не только за столом конунга. Будучи людьми Ивара, Мы имели право регулярно посещать перы Конунга, но не факт, что он стал бы делиться с нами припасами. Особенно зимой. У нас были деньги, но каковы станут цены на тот же овес к концу зимы, я мог только предполагать. Однозначно, не маленькие. Армия язычников будет питаться, как и положено армии язычников. То есть очень-очень много. В итоге Медвежонок взял сотню бойцов, включая моих англичан, и отправился на продразверстку. Местность, конечно, уже была порядком опустошена, но наличие местных знатоков давало шанс на успех. А я пошел к Ивору с ожидаемой просьбой. «Подайте верным воинам на пропитание, ваше конунговское величество, сколько ни жалко!» Ивор проявил щедрость, запустил меня в монастырские кладовые и разрешил забрать зерно, Отсюда досюда. И я забрал. Вернее, я поручил это бойцам. А сам остался развлекать бескостного. Спустя неделю наше общение уже стало традицией. Ивар скучал. Он отпустил братьев погулять по Нартумбрии, но сам был вынужден сидеть в королевском дворце и выполнять соответствующие положению функции. Включая те, которыми у скандинавов обычно занимались жены то есть сугубо хозяйственные. Нет, он не был одинок в своих трудах. Будучи опытным военачальником, Ивар большую часть дел перевесил на подчиненных. Но развеять скуку ему было нечем, разве что время от времени кого-нибудь казнить. За месяц мы с Бескостным провели больше времени, чем за все прошлые годы. Играли в разные умные и не очень настольные игры, Строили планы, в основном Ивор, разговаривали о будущем Англии, как его понимал опять-таки Ивор, обсуждали обоюдно интересные темы, например, качество английского оружия. В общем, сблизились, и не только с Ивором, но и с его ближним кругом, из которого я более-менее знал только Лиса и Гримара. Войти в круг приближенных Бескостного было лестно и выгодно, ивор был щедр по натуре а со своими особенно и довольно терпим с теми кого считал своими. я даже почти перестал его бояться, а еще с ним было интересно ивар рагнарсон плоть от плоти этого мира там где мне приходилось думать и сопоставлять ивар просто чувствовал и знал например он знал что будет владеть англией но не всей На все у него не хватит верных людей. А вот его сыновья уже вполне смогут подгрести под себя весь остров. Второй по счету, ведь один Селунд у них уже был. Как опытный правитель, Ивар понимал, что плохо разбирается в обычаях и психологии своих новых подданных, в частности, христианском менталитете. От католических священников в этом вопросе толку было немного. Святожи работали по традиционной схеме. Сразу начинали грузить превосходством христианства над прочими вероучениями, упирая в первую очередь на чудеса, продемонстрировать которые были не в состоянии. Но то, что вполне прокатывалось английским простонародием, не годилось для умного и практичного Ивара. Бескосному нужны были доказательства. «Чудеса? Отлично! Показывайте!» Первое время Ивар даже пытался экспериментировать устраивало соьянам испытания наподобие тех о которых они рассказывали увы никто не продемонстрировал ожидаемого уровня святости единственная польза развлечения хирдманов викинги знали толк в изощренных казнях и ценили новинки хотя какие новинки скорее наоборот наследие древних времен что же до монахов просветителей то их после испытаний заметно поубавилось. Я их понимал. Не каждый решится подвергнуться прожарке на медленном огне или еще более неторопливому погружению в кипящее масло. Ивор тоже был разочарован, ибо Господь на мучения своих последователей внешне никак не отреагировал. Никаких чудес. А потом Ивору кто-то сообщил, что у меня имеется карманный монах, вдобавок вольный, Живущий по обычаям северян и свободно говорящий на нашем языке. И Конунг тут же потребовал его предъясны драконьи очи. Я напрягся. Отказать не мог, но призвал, как прикрытие, мурху. Лис отца Бернара уважал. Беседовать с ним полюбил с той поры, как мы вытащили монаха из рабской клетки в Оденце. Так что авось подмагнет, не даст дракону скушать моего французского друга. Все обошлось. Ивару француз понравился. Здоровенный, выправка воинская, бывший шевалье как-никак. Опять-таки руки в мозолях отвесла, так что свой коронный вопрос по поводу чудес он задал вполне добродушно. Мол, хотелось бы ему, Ивору Рагнарсону, поглядеть на какое-нибудь христианское чудо поубедительнее. Тогда бы, может, он и сам в Христа уверовал. А кто ты такой, чтобы Господь ради тебя? Законы мироздания нарушал. Поинтересовался со свойственным ему бесстрашием отец Бернар. Ивар не обиделся, удивился. Как это кто? Великий, могучий, непобедимый Ивар Рагнарсон? Да он столько христиан и нехристей порешил лично и с помощью верных людей, что у Одина для него персональное кресло за пиршественным столом стоит. Героя дожидается. о будине мне ведомо немного. Дипломатично ответствовал отец Бернар, а для Господа Иисуса убиение людей не заслуга. Жизни человеческие в его руке, и без его воли никто не умирает. — А если я вот сейчас горло тебе перережу? — вкратчиво поинтересовался Ивор. Значит, пришел мой срок, — спокойно ответил монах. — Я, впрочем, тоже не забеспокоился. Не станет Ивар такой интересный разговор прерывать а вот Мурха все же решил вмешаться. «Ты говоришь, чудо — нарушение законов мироздания», — сказал он. «Почему?» «Потому что так и есть. То, чего быть не может, но оно есть, — это и есть чудо. Хотя бывают и ложные чудеса», — добавил монах, подумав. «Это как?» — спросил Ивор, уже забывший о своем предложении. «Когда невежественный крестьянин видит великий храм... Он думает, что это чудо. Кажется ему, что людским рукам не создать такое. Однако ж, строили храм такие же люди, как он, божьим попущением, но не чудом. И когда человек думает, что сам храм и есть чудо, то это плохо. — Почему? — спросил уже Мурха. — А по мне ваши храмы — это хорошо, — хохотнул кто-то из ярлов. — Все богатства в одном месте. Ивр метнул в его сторону недовольный взгляд, и Ярл заткнулся. «Потому что девица-крестьянин не величию Господа, которого он не ведает, а величию храма». «И что в этом плохого?» — спросил уже я. «А что, мне интересно. Мы на эту тему с Осом Бернаром ни разу не говорили». «Что есть творение людских рук в сравнении с миром?» — задал риторический вопрос бывший шевалье и тут же привел более доступный пример. Дракар прекрасен. Всякий, увидевший, как летит он по волнам, замрет в восхищении. Но что есть Дракар в сравнении с красотой моря? С его мощью, его простором, его гневом. Крохотная семечка, не более. В палате возник легкий одобрительный ропот. Присутствующие отлично понимали, о чем речь. «Велик океан», — сказал отец Бернар. Но великая вера в Господа, в силу его, способна смирить волны. Это чудо, которого ты просишь, иварконунг Конунг? — Пожалуй, — согласился Бескостный. — Я бы согласился взглянуть, как ты усмиряешь шторм. Отец Бернар засмеялся. — Хорошо так, по-доброму. Шторм, иварконунг Конунг, — это испытание, а испытания ты любишь. Зачем тебе в них помощь Господа? Когда ты учишь сына держаться в седле, ты не держишь его за руку, хотя тебе это не трудно. Почему? Это как раз понятно, махнул рукой Ивор. Но те монахи, которые раньше стояли здесь предо мной, не говорили о лошадях. Они говорили о том, как мучили любимцев вашего бога и о том, что это хорошо, потому что теперь они все вместе, в котором их уже никто не будет мучить в вашем раю. Как по мне, это довольно скучное место. Ивор усмехнулся. Петь песни и хорошо питаться мы можем и здесь. Но эти ваши жрецы, они гораздо болтать о смерти. Но когда приходит время умирать, они визжат, как свиньи, и просят пощады. — Не все, — уронил отец Бернар. Ивар улыбнулся, и на этот раз его улыбка мне очень не понравилась. — А ты не такой? — спросил бескостный. Монах пожал плечами. — Откуда я знаю? Я ведь не умираю. Когда придет мое время, тогда и будет ясно. И ответ, и спокойствие монаха пришлись конунгу по душе, и ему, и всем остальным, потому что это был ответ настоящего викинга. «Говорят, ты хорошо играешь в фигуры», — спросил Ивар. «Умею немного», — скромно ответил монах. «Приходи ко мне завтра. Сыграешь со мной». Я мысленно выдохнул, с облегчением. Если Ивр обратился к отцу Бернару напрямую, а не через меня, значит, бескостный признал его своим. Угроза миновала. Разве что мой монах учудит что-то из ряда вон. Но этого не случится. Он мудр, отец Бернар. Это он, глядишь, и в христианскую веру бескостного обратит. Не обратил. Даже не пробовал. «Ивар совершенен в своем язычестве», — сказал мне отец Бернар. «Его душа полна. В ней нет места для святого духа. Но в шахматы он играет хорошо. Лучше меня», — добавил монах самокритично.